Голова семь два. Он ведь знает, что я не буду реагировать. Он потому так делает. Знает, что я не начну кричать, не буду его толкать, ничего не сделаю. Не потому, что я боюсь напугать Анфису. Просто потому, что не буду и все. Я замираю. Мы замираем. Стою на каменной плитке в одних носках. Тор сидит у моих ног. Его рука обжигает. Зачем он? Секунда две три. Ром убирает ладонь, пододвигая ближе мягкий тапок. Надевай. Капучина, значит. Голос безразличный, пустой. Он поднимается, поворачивается, чтобы идти на кухню. Выдыхай, Щепкина, выдыхай. А зачётная у тебя двойечка. Я бы дам. Голос выцарапывает где-то внутри огненные вспышки. Придурок. Кровь опять отливает от лица. Хотя чего я ждала? Теперь это будет шутка номер 1. уรส прекрасного 11е. Особенно если Тор завтра повторит эту фразу в классе или просто шипнёт кому-то из подпевал, или да Винчи, или Коршину. Хотя они не считаются подпевалами, а они типа кореша, братья, все трое равны. Три моральных урода. Ладно, Лерка, забей. У тебя занятия. Анфиса ждёт. Захожу в кабинет, улыбаюсь, ненавязчиво бегло оглядывая его, словно я тут в первый раз. С удовольствием отмечаю, что вокруг нет никаких явных признаков присутствия Торопова. Значит, я не пропустила домашнее фото с племянником. Странно, что моя репетитор не сказала о том, что её родственники кучатся со мной в одном классе. Ну да ладно, она не обязана была говорить, а я не обязана спрашивать. Мы погружаемся в бойкую беседу, посвящённую путешествиям, обозначениям разных действий сразу в трёх временах: настоящем, прошлом и будущем. Что мне нравится в методике Анфисы? Она не готовит к долбоному ЕГ, единому, черт бы его побрал, государственному экзамену. Ярмарки чеславе, а не знаний. Анфиса учит языку, и мне нужен язык, а не баллы. И если я буду знать язык, я сдам. А если не сдам? В конце концов, обучение можно оплатить. И мама и папа не раз говорили мне о том, чтобы я не доводила себя до крайностей и не очковала. Дочь, если ты не сдашь, мир не рухнет. Ничего страшного не случится. Деньги на обучение я заработаю. Папа повторял это постоянно. Папа тоже в курсе, что провалить экзамен не самое страшное в жизни. Мой папа врач. Он он знает, что говорит. И мама, мама тоже доктор. Ей тоже известно, что есть вещи гораздо страшнее оценок и баллов. То, что не получается иногда даже купить, даже за очень большие деньги. И мне это тоже известно очень хорошо. Неожиданно хлопает дверь. Excuse me, ladies, я coffee. Произношение у него отличное, и голос звучит иначе, как-то благородней, что ли, богаче. Торопов закатывает в комнату столик, на котором чашки кофе и тарелочки с пирожными и закусками, и два стакана сока, явно свежевыжатого. Он улыбается Анфисе, которая тоже отвечает улыбкой. थैंक यू यो स्वीट हाट यूट ऐसा जो रजू मे तू दस वैयाव नूत उषक तौरप बूदियो ओन वो बेपचिक नालचिक पाइस ना अम काफ योपिल नमज सी जमी चेष तो पै आ पदमी की वो खोद हा या जलि पाओ नोन जकरे लेरा Are you ready to continue the lesson? Yes, Улыбаюсь, Well, and I would try a cup of coffee and a cake that this cute boy brought us. And you? Да уж милый парень принёс кофе. Отказываться неловко, тем более что Анфиса всегда меня чем-то угощает. Я привыкла, но сегодня. Sorry, I don't want. Лерка, не кочевряшься, пей. Я знаю, ты домой не успела, голодная, семь уроков, да ещё физкультура на закуску. Yes. Лерка, 5 минут перерыв от английского. Расслабляйся и вспоминай родной язык. Что ты там устроила вашему Конору в зале? Ромко сказал, что завтра вся школа на ушах стоять будет. Ого. Когда Тор успел ей растрепать? Бледнею как мел. Нет, моя выходка и сейчас кажется мне единственной правильной, но почему-то Анфисе рассказать об этом не очень удобно. И эти слова действительно завтра вся школа будет гудеть, потому что никто из ненавистных мне ежек молчать точно не будет. Думаю, Мироновы и компания уже просветили всех, кто был в кафе. Что ж, Калерия, еще одна проверка на прочность. Нам не привыкать. Посмотрим, кто сильнее. Элитная гимназия для тех, кто живет в шоколаде, или железная щепка? Анфиса смотрит на меня, молчит, отпивает немного капучино, пенка оседает у нее на губе. Да, Лера, ты удивительная и обычная. Хотели надо мной постебаться, я не дала, вот и все. И это не первый раз, правильно? Да уж не первый и даже не второй. Ухмыляюсь, отводя взгляд. Пей, Соклер. Спасибо. Ромео тоже участвовал? Понимаю, о чём она спрашивает. Участвовал, и ещё как. Собственно, с него-то всё и началось. Не 1 сентября, позже. Первого меня никто особенно не заметил.